Микроавтобус остановился, где-то впереди долго звенел звонок. Потом простучали железные колеса товарняка, переезд. Звонок пропал, и мы снова тронулись с места. Убивать меня они не собирались, это очевидно. Насчет двух других не знаю, все может быть. Хотя сам захват выглядел по меньшей мере странно, если не сказать больше. Взять хотя бы... Эй, жмурик! Ствол автомата больно надавил на ребра. «Ты чего такой резвый? Пистолетиком, тварь, балуешься, да?» Я промолчал. «Что-то говорить мне с вами, ребята, мне особенно интересно». «Оглок, что ли, падла?» И мне в бровь снова влетел крепкий, зажатый до белизны в костяшках кулак. «Ну, конечно, давайте теперь поразвалькаемся». Вы здесь хозяева, а я кто? Так, пустое место. Был человек и нет человека. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Только ничего вы со мной не сделаете, псы поганые, потому что нужен я вам. Не вам самим, а начальству вашему, которое только и ждет, чтоб предстал я пред их светлые очи, замученный, покалеченный и сломленный. А значит, готовый ради спасения шкуры Долго и ласково трепать языком своим, благо без костей он, язычок-то. Только вот что я вам скажу, камуфляжны вы мои. Ни хрена вы от меня не услышите, хоть вбейте меня, хоть режьте. Так как правила игры, в которую вы меня так настойчиво пригласили, мне уже на девяносто девять с половиной процентов известны и тщательнейшим образом заучены, — Следовательно, проиграете с сухим счетом, без малейшей надежды хотя бы на одно очко в свою пользу. Правда, убить меня все-таки можете, не получив в итоге искомого, но здесь уже не мое дело, так как от меня совершенно не зависеть, а говорить с вами все равно не стану. Я уже начал уставать от езды, когда сидящий за рулем боец... Все-таки свернул куда-то в сторону с ровного, как лента, почти идеального прямого шоссе. Сразу же начало потряхивать на ухабах. Натруженно загудели рессоры, обиженные, что их ни с того ни с сего, вдруг заставили поработать на износ. И вскоре Рафик, описав одному ему ведомый круг почета, заглох. «Меня подняли и вытолкали вон из салона». Шевелился я, наверное, недостаточно быстро, потому что кто-то сзади пнул меня ногой. Вы, ну, сами понимаете, как в школе, на перемене. Вокруг был высокий забор с натянутой поверх него колючей проволокой. Массивные трехметровые ворота, контрольно-пропускной пункт, серо-деревянная будка с растянутой пружиной на дверях, аккуратно прибрана территория, стающими на солнце серыми кучами, собранного за зиму снега, окружающее четырехэтажное желтое здание, очень похожее на воинскую часть. Закрытые гаражные боксы, почти полные мусорные контейнеры в дальнем углу. Две собаки, лениво развалившиеся возле своих перекосившихся будок и посажены на цепь, уныло растущее прямо посередине плаца Высокая береза, чуть склонившаяся вниз и потенциально образовавшая под собой спасительный в жаркие дни островок прохладной тени, типичная ВЧ со своим установленным генеральным штабом номером, только покинутая военными и отдана под расположение моих нынешних радушных хозяев, так почтительно и деликатно обращавшихся со мной на протяжении всей дороги сюда». Вперед! До моих ушей долетела очередная команда, и я уже, кое-как справляясь без посторонней помощи, поковылял к входу в здание. Конвоировали меня только два ОМОНовца. Остальные четверо, ехавшие в нашем микроавтобусе, стояли возле будки у ворот и курили. Уехавший из истории раньше Рафик уже стоял здесь, так же, как и Волга, полковника Жарова. Вся веселая компания снова в сборе. Один из парней в черной лицевой маске предусмотрительно прошел вперед и открыл двери, пропустив здание скованного наручниками мафиози и держащий его под прицел коллегу по оружию. Едва я очутился в полумраке внутреннего помещения, как его лицо мне сразу пахнуло сыростью и навечно устоявшимися в этих стенах с запахом солдатской казармы. Одна лестница шла вверх, вторая вниз в подвал. И именно туда меня и повели. Мы спустились на восемнадцать ступенек. За моей спиной с лязгом и скрипом давно не смазанных петель захлопнулась металлическая дверь. Впереди, перпендикулярно ко входу, маленький трехметровый проход от двери упирался в коридор. Тускло освещенный висящий в черном пластмассовом патроне потолочной лампочкой. Налево, и в позвоночник снова уперся холодный ствол УЗИ. Мы очтились в типичном армейском карцере, куда сажают провинившихся солдат в отдаленных от центральных населенных пунктов, где имеется благоустроена губа частях. Здесь было четыре камеры, с вмонтированными в стальные двери круглыми стеклянными глазками, выходящие друг против друга по обе стороны коридора. В самую дальнюю завели меня. Один из конвоиров встал в дверях, направленным прямо мне в затылок автоматом, а второй развернул меня лицом к сырой, облупившейся от старости стене, снял наручники и грубо, а как же иначе, толкнул вперед, вмазав лбом в отслоившуюся синюю краску на стене. Затем оба вышли и захлопнули за собой дверь. В замке глухо заскрежетал ключ. Я оказался заточенным в четыре каменные стены, чудом пробившийся сквозь неимоверно грязно зарешеченное окошко под потолком, а луч солнца несмело упал на мое окровавленное лицо. В камере не было ничего, кроме окна, ни деревянных нар, ни раковины, ни даже параши. только закопченный потолок с паутиной и шелущащейся от сырости стены со стекающими по ним холодными каплями конденсата. Я тяжело повалился на грязный цементный пол, присклонился спиной к стене и вытянул ноги. Сдавленные узкими браслетами руки, разбито лицо и разорванное изнутри щека, опухшие и покрасневшие от поражения резиновой пули кисти щиколотка Все это нестерпимо ныло. Мой дорогой импортный костюм превратился в половую тряпку. Белая рубашка и галстук обильно пропитались потом, грязью и стекающей с лица кровью. Новые командирские часы разбились и сильно поцарапали кожу, а потом сверху еще надели наручники. аккуратно стараясь не причинять боль я потер красные рубцы на запястьях под ними уже начинали проступать темные рубиновые капли набухающие прямо на глазах я облизал их языком ощутив во рту соленый привкус крови как мог протер слипающиеся от соднящего пота веки и подтянув ближе колени опустив на них подбородок закрыл глаза передо мной была абсолютно Ная чернота.